Еремей Парнов проснив в Фомагусте. Фантастическая поезд. Журнал «Октябрь», номер второй, за 1983 год. Китает Николай Ходей. Питатель-фантаст Еремей Парнов уже не в первый раз обращается к восточной темачке. много ездил по странам зарубежного Востока, и это позволяет ему донести до читателя многие детали быта, национальную специфику, достоверностью отелица. Действие фантастической повести про сниз в Фомагусте разворачивается сначала в заброшенном буддийском монастыре, на границе малоизвестного гималайского королевства Бутан и Индии, а затем в затерянном мире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 динамикой характеров. Доктор филологических наук Лисеевич. Пропавший дымом паленого кизяка, старый буддийский монах спустился с башни. Прополоскав рот, освещенный водой из узорного нефритового флакончика, он со стоном разогнул исчерзанную радикулитом поясницу.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 Макдональд вынужден был спуститься в ущелье, где в глубоко пропиленным стремительным потоком каньоне, словно в аэродинамической трубе, ревела река. Всего лишь тысяча футов по вертикали, но спуск этот был равносилен перемещению на тысячу лет назад, стремительному падению в совершенно иное пространство.